Ну... Думинг почувствовал, что стал красным, как рак. а как ты сейчас решаешь этот вопрос, например, с цветами?» «Я их создаю, пожал плечами бог, а потом наблюдаю за их развитием, за тем, как они функционируют. А когда они изнашиваются, я, опираясь на результаты экспериментов, создаю их улучшенную версию». Он нахмурился. «Хотя в последнее время растения ведут себя довольно странно. Зачем нужны эти семена, которые они беспрерывно в себе выращивают? Я пытаюсь отучить их от этого, а они все упорствуют» думаю э, наверное они пытаются изобрести секс с помощью секса можно существа могут могут создавать других существ то есть слоны могут создать других слонов правильно невероятно неужели это правда чистая правда и как именно они это делают есть вещи на которые уходит масса времени к примеру калибровка слухового канала они используют специальные инструменты Доминг бросил отчаянный взгляд на декана. Тот внимательно разглядывал потолок. Остальные волшебники также пристально изучали различные детали окружения. Что угодно, лишь бы только не встречаться глазами друг с другом. «Хм, в каком-то смысле да», — произнес Думинг. «Он знал, что ступил на скользкую дорожку и решил не рисковать. Но «Ну, знаешь ли, на самом деле я всех деталей не знаю, так что...» «И вероятно, занимаются они этим в специальных мастерских». Серьезно кивнул Бог. Он вынул из кармана блокнотик, а из-за уха карандаш. «Ты не против, если я кое-что законспектирую?» «Они...» «Самка», — начал Думинг. «Самка», — послушно повторил Бог и записал. «В общем, она...» «Один из наиболее популярных способов заключается в том, что она вроде как выращивает другого слона внутри себя». Карандаш Бога разом перестал скрипеть. «Вот теперь я точно знаю, что это неправильно», — сказал он. «Невозможно изготовить слона внутри слона». Она выращивает уменьшенную версию. И опять-таки неувязочка. После нескольких сеансов таких выращиваний, ты получишь слона величиной из кролика. Видишь ли, потом он вырастает. Да что ты говоришь, и каким же образом? Он вроде как строит сам себя, э -э наращивается изнутри. А другие слоны, которые никак бишь ее, не самки, в чем заключается их роль? Слушай, твой коллега в случае не заболел? Главный философ, что было сил, лупил декана по спине. «Все в порядке», пискнул декан. «Со мной часто случаются приступы кашля». Наморщив лоб, Бог некоторое время усиленно скрипел карандашом, затем прервался и задумчиво пожевал его кончик. «И весь этот...» хм, «Секс?» «Он что, не требует никакой квалификации?» «Абсолютно». «И не тех контроля качества, ни описания производственного процесса?» хм, «Нет». «А представители вашего вида, как решают эту проблему?» Осведомился Бог и вопросительно посмотрел на Думинга. Это мы... Э, начал заикаться доминг. Мы стараемся ее избегать. Решительно заявил Чудакули. Право, дикан, какой нехороший кашель у тебя здесь развился. Вот как Бог поднял бровь. Любопытно. И к какому же средству вы прибегаете взамен? Расщепляетесь надвое? Для мелпа это срабатывает. Но жирафы находят процесс расщепления чрезвычайно затруднительным. Я это точно знаю. Что? О нет! Мы концентрируемся на высоком! Объяснил чудакуль. Ну еще помогают холодные ванны, оздоровительные пробежки по утрам и прочее в том же духе. «Да чего же интересно? Это надо записать», – бог захлопал по карманам в поисках следующего блокнота. «А как именно протекает процесс? Самки сопровождают вас во время пробежек?» «И ещё! Это высокое, на котором вы концентрируетесь. Какова точная его высота?» «Чрезвычайно нестандартная концепция. Вероятно, требуются дополнительные насадки». «Ты прошу прощения, о чем?» – уточнил Думинг. «Невероятно! Чтобы существа создавали себе подобных, мне казалось, вся эта их возня с семенами способ занять время. А нет! И на самом деле, какой прекрасный способ сэкономить время и силы!» Разумеется, это потребует дополнительных усилий на стадии разработки, однако потом все будет идти практически само по себе. Бог так быстро принялся чирикать карандашом в блокноте, что его рука превратилась в размазанное облачко. Хм, в таком случае жизненно важными становятся установки и императивы. А как это применимо, скажем, к деревьям? Тут хватает дяди думинга и самой обычной кисточки! ухмыльнулся главный философ. Я бы попросил, воскликнул Думинг. Бог с выражением внимательной растерянности возлился на волшебников как человек в присутствии которого только что пошутили на иностранном языке и который не уверен дошел ли шутник до кульминации или она еще впереди выждав некоторое время он пожал плечами единственное что мне пока еще не совсем ясно произнес бог это что именно побудиток заниматься ну он сверился с блокнотом сексом когда и так можно наслаждаться собой «Как неприятно! У вашего коллеги опять приступ! Кажется, он вот-вот вздохнется!» «Декан!» — рявкнул чудакули. «Не могу не заметить!» — произнес Бог. «Что когда разговор заходит о сексе, все вы краснеете и начинаете неловко топтаться на месте. Вы таким способом подаете какие-то сигналы...» <звы> «Буду чрезвычайно благодарен, если вы поведаете мне, как у вас это происходит!» Смущение огромное и розовое заполонило все вокруг. Если бы оно было сделано из камня, то в нем можно было бы высечь огромные тайны и алые, как розы, города. Чудакули улыбнулся деревянной улыбкой. «Прошу меня извинить!» – произнес он. «Господа, собрание преподавательского состава!» Все волшебники, кроме Думинга, сгрудились вокруг аркканцлера. Из общего возбужденного шепота долетали отдельные фразы. «Мне отец Но я, конечно, не верил. И у меня никогда не поднималось. Диган, да умерся ли ты наконец? Мы же не можем. Самое лучшее ⁇ холодный душ. Чудакуля повернулся к богу и вновь изобразил улыбку каменной статуи. «Секс — это, да, видишь ли, нечто, о чем мы, э, не говорим», — произнес он. «Много», — дополнил декан. «А, понятно», — кивнул бог. «Что ж, думаю, практическая демонстрация будет гораздо информативнее». Э, мы, знаешь ли, не планировали». «А, -а, -а вот и вы. Так вот вы где, господа?» Из плыла госпожа Герпес. Волшебники внезапно затихли, почувствовав своим волшебным чутьем, что появление госпожи Герпес именно в этот момент равносильно включению нагревательной спирали в плавательном бассейне жизни. «О, еще один представитель вашего вида?» – жизнерадостно заметил Бог. Он пригляделся. «Или другого?» – Думик почувствовал, что настало время что-то сказать. Госпожа Герпес устремила на него взгляд. Госпожа э, Герпес, э, дама, объяснил он. Ага, так и запишем, кивнул Бог. И чем же знамениты дамы? Они м, принадлежат к тому же виду, что и мы, заметался Думинг. Они слабый пол, подсказал чудакуле. Прошу прощения, не совсем понял. Слабый, то есть ненадежный, уточнил Бог. Э, она, видишь ли, она как бы самочных наклонностей, завершил Думинг. О, как кстати! Прощу меня извинить. «Но может быть кто-нибудь удосужится представить мне этого господина?» произнесла госпожа Герпес тоном максимальной строгости, порой весьма уместной, как она считала при общении с волшебниками. «О, разумеется!» – заторопился чудакуля. «Прошу прощения! Бог – это госпожа Герпес! Госпожа Герпес – это Бог!» «Местный бог. Бог острова. «Я очарована», – промурлыкала госпожа Герпес. Согласно понятиям госпожи Герпес, боги были существами социально приемлемыми. По крайней мере, если у них наличествовала человеческая голова, и они были одеты. Боги котировались чуть выше первосвященников и примерно наравне с герцогами. «Следует ли мне пасть ниц?» – кокетливо спросила она. простонал главный философ. «Колено преклонение любого вида не обязательно», – отозвался бог. Он хочет сказать нет, перевел Домин. Как вам будет угодно? С этими словами госпожа Герпес протянула руку. Бог сразу схватил и принялся гнуть туда-сюда большой палец. «О Очень практично, одобрил он. Палец, как я вижу, противопоставлен. Пожалуй, надо записать. Кстати, а две ноги это по привычке? О, вижу, твои брови поползли наверх. Это какой-то сигнал? Кроме того, я заметил, что формы тела ты отличаешься от остальных представителей своего вида. И у тебя нет бороды. Наверное, это означает, что мудрость. У тебя значительно меньше. Думинг заметил, что глаза госпожи Герпес сузились, а ноздри раздулись. У вас тут возникли сложности, господа, произнесла она. Я следовала по вашим следам до этой смешной лодки, а от нее до сюда и. Мы говорили о сексе с энтузиазмом проинформировал ее Бог. Необыкновенно волнующая тема! Тебе не кажется? Волшебники затаили дыхание. По сравнению с этим просто декана могли показаться цветочками. Это не та тема. Которую я осмелюсь обсуждать, осторожно ответила госпожа Герпес. На -а -а -а. у меня такое впечатление, что от меня что-то скрывает, раздраженно произнес Бог. Его палец испустил искру, которая, врезавшись в пол, прожгла там небольшой кратер. По лицу Бога было видно, что он поражен не меньше волшебников. «О боги, что вы теперь обо мне подумаете? Я искренне прошу прощения!» Воскликнул он. «Боюсь, это своего рода непроизвольная реакция на некоторые раздражители». Все посмотрели на кратер. У самой ноги Думинга пузырился камень, но отодвинуться Думинг не решался, поскольку боялся упасть в обморок. «Так это было просто от раздражения?» спросил Чудакули. «Возможно, не только. Еще к нему примешивалась, пожалуй, небольшая растерянность», объяснил Бог. «Ничего не могу с этим поделать. Типичный божественный рефлекс». «Боюсь, мы, как вид, не очень-то умеем мириться. Когда нам возражают, назовем это так?» Высморкавшись, Бог уселся на полузаконченного законченного панду. «Ну вот, сейчас опять!» С его пальца снова сорвалась крохотная молния. По пещере прокатился тихий раскат грома. «Надеюсь, второго Квинта не случится? Вам, разумеется, известно, что там произошло. Первый раз слышу о таком городе», — признался Думинг. «Действительно, что это я? Откуда вам знать о Квинте?» — согласился Бог. «В этом-то все и дело. Города, как такового, было совсем немного». Так, поселение, большей части слепленное из грязи, так я это называю. А потом она, конечно, превратилась в керамику. Он обратил к слушателям сокрушенное лицо. У «Вас, думаю, такое тоже бывает? Ну, дни, когда кидаешься на всех подряд». Краем глаза Думинг заметил, что волшебники в редком порыве единодушия начали тихонько перемещаться в сторону выхода. Удар грома, гораздо громче предыдущего, проделал прямо у двери пещеры глубокую расселину. «Стыдно-то как! Не знаю, куда глаза девать!» воскликнул Бог. «Боюсь, это все мое подсознание. Может тебе стоит пройти курс лечения от преждевременного огнеизвержения? Декан, сейчас подходящий момент. «Прошу прощения, Арканцлер!» «И мне было слегка обидно за моих легко воспламеняемых коров!» Борода у Бога так отрещала от искр. «Да, согласен, в жаркие дни, по какой-то очень редкой комбинации обстоятельств, они самопроизвольно возгорались, в результате чего сгорала вся деревня. И что? Разве это повод для неблагодарности?» Все это время госпожа Герпес холодно взирала на Бога. «А что именно вы желаете знать?» Спросила она. «Ха!» крякнул чудакове. «Я никого не хочу видеть, но я, видите или желаю выйти отсюда целой и неподожженной!» Величественно произнесла домоправительница. Бог оторвался от своих размышлений. «Концепция отделения на самцов и самок выглядит весьма перспективной», сморкаясь, признал он. «Но почему-то никто не хочет объяснить мне поподробнее». «Ах, вы об этом!» Госпожа Герпец слегка махнула рукой, бросив взгляд на волшебников, а на легким, но уверенным рывком поставила бога на ноги и потянула за собой. «Господа, прошу прощения». Волшебники смотрели им вслед состояние еще более глубокого потрясения, чем то, которое их повергло зрелище, испускаемых божними пальцами молний. Затем заведующий кафедры беспредметных изысканий натянул шляпу на глаза. «Нет, я даже смотреть боюсь», — сказал он. И добавил, «Чем они там занимаются?» э, «Просто разговаривают», — отозвался Думинг. «Разговаривают?» И она как бы размахивает руками... Ме! возопил главный философ. «Кто-нибудь, быстро обмахните его чем-нибудь!» – приказал чудакули. «А сейчас она что, смеется?» Домоправительница и бог одновременно посмотрели на волшебников. Госпожа Герпес внула, словно заверяя собеседника, что все ею сказанное – чистая правда, после чего оба снова рассмеялись. «Это больше смахивает на хихиканье!» – строго отметил дикан. «Не уверен, что одобряю данное поведение!» надменно произнес Чудакулли. «Боги и смертные женщины, знаем мы эти истории, наслышаны». «Когда боги превращаются в быков», — подсказал декан. «Или в лебедей», — добавил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «А иногда в золотой дождь», — продолжал декан. «Да уж», — согласился за завкафедрой и после небольшой паузы добавил. «Кстати, над последним превращением, ну, тем, что ты упомянул, я не раз ломал голову». Интересно, какой этап она ему сейчас описывает? откровенно говоря, я предпочел бы не знать. «Послушайте, кто-нибудь, сделайте же что-нибудь с главным философом», призвал Чудакули. «Расстегните ему пуговицы, что ли, развяжите галстук». «Куда, куда?» донесся до них изумленный вопрос Бога. Госпожа Герпес, бросив на волшебников беглый взгляд, понизила голос. «А кто-нибудь, когда-нибудь, встречался с господином Герпесом?» полюбопытствовал Арканцер. «А, нет», ответил декан, «на моей памяти нет. Наверное, все мы полагали, что он умер. А кому-нибудь Известно, известно, чего он умер?» – просил чудакули. «Тихо, тихо, они идут!» Бог, приближаясь, весело улыбался. «Ну, с этим мы разобрались!» Бог довольно потер руки. «Жду не дождусь возможности увидеть, как это происходит в жизни! Знаете, даже если бы я сидел здесь сто лет и думал, то никогда бы не додумался!» «Да и кто всерьез поверит, что...» Вид застывших лиц волшебников его явно веселил. Бог захихикал. «Ну, то место, где он, а потом она...» Чтобы кто-нибудь удерживался от смеха так долго, но главное теперь мне понятно, как все работает. И кроме того, это открывает двери для массы весьма интересных вариаций. Госпожа Герпес старательно изучала потолок. Лишь благодаря чему-то неуловимому выражении лица и тому, как подрагивал ее весьма выразительный бюст, можно было понять, что она едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Это сбивало с толку. На свете было очень мало вещей, способных заставить рассмеяться госпожу Герпес. А, о! произнес чудакули, бачком продвигаясь к выходу. Да что ты говоришь? В таком случае прекрасно. Наверное, мы тебе больше не нужны, а то мы торопимся на корабль. Да, теперь все в порядке. Не смею вас больше задерживать. Бог сделал неопределенно прощальный жест. Кстати, чем больше я думаю, тем яснее вижу, с помощью этого секса замечательным образом решаются практически все мои проблемы. Не всякий может этим похвастаться, глубокомысленно отозвался чудакуля. Э, госпожа Герпес, вы с нами? Разумеется, арканцлер. А, э, замечательно, прекрасно. И ты, господин Тупс, тоже шевели ногами. Бог вернулся к своему рабочему столу и принялся копаться в ящиках воздух мерцал думинг посмотрел на кита кит был безусловно живым но не в данный момент времени взгляд думинга метнулся к слону в процессе производства к загадочным подставкам или сам органического вида воздвигнутым вокруг пока еще неузнаваемых озаренных мерцающим голубым светом объектов впрочем нет в одном из объектов он узнал половинку коровы Доминка осторожно излег из уха одержимого духом исследований жучка. Если он сейчас уйдет, то никогда не узнает. Я, пожалуй, остаюсь, произнес он. Ты, похоже, способный молодой, э, начал мне оборачиваясь Бог. Человек, подсказал Думинг. Молодой человек, повторил Бог. Ты уверен? Спросил чудакуля. До сих пор я ни разу не брал отпуск, ответил Думинг. И теперь я хочу взять все свои неиспользованные отпуска и посвятить это время научным исследованиям. Но мы ведь заблудились в прошлом. В таком случае это будут очень фундаментальные исследования, твердо возразил Думинг. Арканцлер, разве вы не видите, сколько здесь всего можно узнать? В самом деле? Только оглянитесь вокруг. «Вижу, ты уже принял решение», — сказал арк-канцлер, — «но на зарплату даже не рассчитывай». «Не припомню, чтобы мне ее когда-нибудь выплачивали», — ответил Думинг. Декан подтолкнул Чудакули под локоть и что-то зашептал ему на ухо. «А как мы без тебя разберемся с лодкой? Кто ее будет управлять?» — воскликнул Чудакули. «Лодкой! О, не беспокойтесь, проблем тут возникнуть не должно», — сказал, высунувшись из-за своего верстака бог. Она сама найдет место с иными, отличными от нынешних, биогеографическими характеристиками. Она будет плыть сама собой. Зачем возвращаться туда, откуда вы начали свой путь? Он помахал в воздухе жучиной лапкой. Неподалеку отсюда, по вращению диска, как раз поднимается новый континент. Почуяв таких размеров сушу, лодка двинется прямиком туда. «Новый континент?» – переспросил Чудакули. «Ну да, сам я никогда такими вещами не интересовался, но с той стороны доносится такой грохот. Судя по всему, строительство идет большое». «Тупс, ты по-прежнему уверен, что желаешь остаться?» – многозначительно произнес декан. «А, да. Что ж, надеюсь, господин Тупс не посрамит славные традиции нашего университета». Чувством произнес Чудакули. Думинг, знавший эти славные традиции вдоль и поперек, вяло кивнул. Зато сердце у него так и колотилось. Ничего подобного он не испытывал даже в тот момент, когда придумал для Гепса первую программу. Наконец-то он нашел свое место в этом мире. Будущее манило и звало. Когда волшебники спустились обратно к подножию горы, как раз занимался рассвет. «Очень даже неплохой бог!» – нарушил молчание главный философ. «То есть для бога!» «И кофе неплохой варит!» – поддержал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «И, кстати, вы заметили, насколько быстро он вырастил кофейный куст, когда мы ему, наконец, объяснили, что такое кофе?» – добавил профессор современного руносложения. Некоторое время они молча продолжали путь. Госпожа Герпес, негромко напевая, шла немного впереди. Волшебники старались держаться от нее на почтительном расстоянии. Они ощущали, что каким-то неведомым образом она взяла над ними верх, хотя и не могли сказать, в какой именно игре она победила. «Забавно, что молодой Думинг решил остаться», – произнес главный философ, отчаянно пытаясь думать о чем угодно, но не о розовом видении. «А Бога его решение порадовало!» отметил профессор современного руносложения. И он сказал, что внедрение секса потребует коренной переработки всего остального. В детстве я любил делать из глины змеек, радостным голосом ставил казначей. Прекрасно, казначей. Больше всего возни было с лапками. И все же меня не оставляет мысль, по-моему, мы что-то напортачили, арк-канцлер. В этом самом прошлом, сказал главный философ. Каким интересным образом, возразил Чудакулли. В конце концов, прошлое происходило и до нашего появления здесь. Верно. Но теперь мы здесь, и мы его изменили. Значит, мы изменяли его и раньше. И этой фразой он, по всеобщему мнению, прекрасно подытожил сказанное. Очень легко запутаться в хитросплетениях временных парадоксов. Однако ничто так эффективно не разрешает все проблемы, как хорошее большое эго. «И все же чертовски радостно думать, что выходец из университета примет участие в разработке совершенно нового подхода к созданию форм жизни», — воскликнул заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Что верно, то верно», — кивнул декан. «У кого после этого повернется язык сказать, мол, образование — это плохо, а?» «Понятия не имею», — поднял брови чудакули. «У кого?» «Неважно. Но если у кого и повернется, мы с полным правом можем указать на Думинга и возразить. Вот посмотрите на него. Работал, не жалел сил, прислушивался к руководителям, А теперь он сидит одесную Бога. Какое замечательное выражение. Оно означает, начал было профессор современного руносложения, но декан опередил его. Оно означает, что Думинг сидит с правой стороны от Бога, объяснил он. Из чего следует, что он с технической точки зрения «Ангел? Никакой он не ангел. Думинг боится высоты. Не говоря уж о том, что состоит он из плоти и крови. А ангелы, они должны быть из света или чего-то в том же духе. Хотя за святого он вполне бы сошел. Он что, может творить чудеса? Точно не знаю. Когда мы уходили, они с Богом как раз обсуждали, как изменить задницу бабуина, чтобы сделать ее крайне привлекательной для самок». Воцарилось задумчивое молчание. «По моим понятиям, это вполне тянет на чудо», — наконец признался чудакули. «Не могу, однако, сказать, что счел бы такое времяпрепровождение очень приятным», — задумчиво произнес главный философ. «Со слов Бога, все это делается для того, чтобы вызвать в живых существах желание предаться, заняться...» Увлечься процессом создания нового поколения. Вместо того, чтобы посвящать время какому-нибудь другому, более интересному виду деятельности. Очевидно, чтобы достигнуть этой цели, многих животных придется полностью перестроить. И перестройку следует начать прямо с нижнего этажа. Чрезвычайно ценное замечание Дикан. И как же именно это должно работать, поинтересовался главный философ. Самка бабуина видит самца и говорит. «Мама дорогая, какая неподражаемая задница! Не заняться ли нам брачными танцами?» «Признаюсь, я и сам частенько задумывался над подобными вопросами», — согласился профессор современного руносложения. «Возьмем, к примеру, лягушек. Если бы я, скажем, был лягушкой и искал себе мужа, я бы, разумеется, пожелал узнать, какой длины у кандидата ноги, насколько хорошо он ловит мух». И насколько длинный у него язык, добавил Чудакулли. Декан, будь так любезен, прими что-нибудь от своего жуткого кашля. Верно, согласился профессор современного руносложения. И есть ли у него хороший пруд, ну и так далее. Не могу сказать, что мое решение определялось бы его способностью раздувать зоб до размеров брюха и сдавать кролик, кролик, кролик. Мне кажется, это скорее квак ква ква ква, -ква Ты уверен? Вполне. А кто же тогда издает кролик-кролик-кролик? Наверное, кролики. А, ну да. По-моему, они беспрерывно издают нечто подобное. Лично мне всегда казалось, что секс довольно безвкусный способ самовоспроизведения видов. Заметил заведующий кафедры беспредметных изысканий, когда волшебники вышли на пляж. «Наверняка должен быть способ и получше, а этот уж очень старомоден и требует непомерных энергетических затрат. «Я, допустим, с тобой согласен, но что ты предлагаешь взамен?» – спросил Чудакулли. «Бридж» твердо заявил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Бридж? Как это? Ты о карточной игре?» – уточнил декан. «А почему бы и нет? Бридж может быть очень волнующим занятием, подразумевающим интенсивное общение, к тому же никакого специального оснащения не нужно. Но для партии требуется четверо участников», – указал чудакулли. «Ах да, я и забыл. Ты прав. Могут возникнуть проблемы». «Ну а что ты скажешь насчет крокета?» можно играть вдвоем Да что там вдвоем если уж на то пошло я частенько сам с собой играю. Чудакули незаметно увеличил дистанцию между собой и заведующим кафедрой беспредметных изысканий. «Не совсем понятно, каким образом это можно увязать с увеличением численности себе подобных», тщательно обдумывая каждое слово, произнес Аркканфер. – да, тут все понятно. С увеличением же численности – проблема. Как, по-твоему, она будет решаться? Я здесь что ли бог?» – пожал плечами заведующей кафедры беспредметных изысканий. «Всякие детали – это его задача». «Но «Ну не думаешь ли ты, что женщина захочет прожить с человеком всю жизнь только потому, что у него хороший удар клюшкой?» усмехнулся декан. «Вообще, если задуматься, то клюшка в человеке не...» Чудокуля осекся на полусловие. «Думаю, лучше сменить тему», заключил он. «Я с ним играл в крокет, не далее, чем на прошлой неделе», прошептал декан на охо Чудокуля. Едва завкафедра немного отошел. «И теперь мне очень хочется принять ванну». «Будь уверен, как только мы вернемся, я незамедлительно прикажу запереть все клюшки в чулане», шепнул в ответ Чудакули. «Кстати, тебе известно, что у него комната под потолок забита всякими книжками о ракете, некоторые даже с цветными иллюстрациями». «И что на них изображено?» «Сцены знаменитых ракетных ударов», сказал декан. «И у него такая большая клюшка, нам надо быть с ним поосторожнее». «По этому вопросу мы почти сходимся во мнении, декан. Практически сходимся», — произнес Чудакулли. В один прекрасный день некий относительно волшебник расположился на отдых у высохшего русла водоема, тени раскидистого дерева, назвать которое он не смог бы ни за что на свете. Безуспешно колотя банкой с пивом о камень, он яростно ругался. «О боги! Ну какой идиот догадался поместить пиво вот в это!» Когда наконец он сумел пробить в банке дырку, пиво немедленно рванулось наружу, щедро орошая окрестности. Однако следует признать, кое-что перепало и волшебнику. Если не считать этой маленькой неприятности, дела обстояли весьма неплохо. Ринсвинт осмотрел деревья на предмет возможной угрозы и не обнаружил ни одного падучего медведя. И Скребби тоже куда-то задевался, что не могло не радовать. Скрыв на этот раз более умело еще одну банку, он принялся задумчиво подтягивать пиво. «Ну и местечко. Все не такое, каким должно быть. Даже птицы говорят». По крайней мере пытаются. К тому же здесь никогда не шел дождь. При этом под землей воды хоть залейся. А выкачивают ее насосами на ветряных мельницах. Выбравшись из каньонной местности, он почти сразу наткнулся на еще одну мельницу. Ее усилиями в Лохань едва-едва сочилась тонкая струйка воды. Но буквально на глазах струйка превратилась в редкие капли, а потом и вовсе пересохла. Проклятие! Но почему, помогая тем овцам, он не догадался набрать немного воды себе? Ринсвинд проверил содержимое мешка. Там обнаружился хлеб, весом и размерами напоминающий пушечное ядро, и немного овощей. По крайней мере, овощи выглядели знакомо. Он даже вроде бы узнал картошку. Взяв одну картофелину в руку, он поднял ее к закатному небу. Ринсвинду довелось питаться во многих странах плоского мира – И несколько раз он даже успевал закончить еду до того, как надо было подхватываться и убегать. Но во всех этих трапезах всегда чего-то не доставало. Нет, не то чтобы еда была пресной, совсем напротив. Чужеземные повара проявляли чудеса кулинарного искусства. Добавляли специи, маслины, рис. Да чего только не добавляли. Но ему всегда не доставало ее. Скромной картошки. Было, впрочем, время, когда он в любой момент мог получить целую тарелку пюре или чипсов. Надо было лишь зайти на кухню и попросить. В незримом университете следует отдать должное этому заведению, еду выдавали по первому требованию, даже если данное требование высказывалось набитым ртом. И самое смешное, Ринсвинт этой привилегией почти никогда не пользовался. На общих обедах, когда передавали блюдо с картофелем, он иной раз накладывал себе ложечку, а иной раз и нет. И блюдо уплывало дальше. Вместо картофеля он брал рис. Рис. Нет, рис, конечно, по-своему питательный продукт, но если посмотреть суть вопроса, то выращивают рис только там, где картофель плавал бы на поверхности. Ринсвинда частенько посещали воспоминания о тех легкомысленных минутах. Обычно это происходило во сне, и с воплем «Мне! Мне картошку, пожалуйста!» он просыпался. А иногда ему снилось тающее в картошке масло, то были особо плохие ночи. Почтительно водрузив картофель на пригорок, Ринсвин снова заглянул в мешок. Луковица, пару морковок, коробочка с чаем, судя по запаху, и спичечный коробок с солью. Озарение было настолько ярким и сильным, насколько яркими и сильными всегда бывают озарения, сопровождаемые солидной порцией пива. Суп! Питательно и просто! Надо сварить все вместе! Ну конечно, в качестве кастрюльки сойдет пустая банка из-под пива. Остается лишь развести костерок, да порубить овощи, а влажное пятно вон там означает, что под землей есть вода. Слегка покачиваясь, Ринсвин подошел к пятну. Да, углубление в форме большого круга явственно показывало, что когда-то здесь был пруд, и растительность выглядит свежее, чем везде. Однако воды как таковой не было, а Ринсфен слишком устал, чтобы копать яму. И тут со скоростью пива налетело другое озарение. Пиво! По сути это ведь вода, просто в нее еще что-то добавлено, а из добавок там по большей части дрожжи, практически лекарства, но главным образом питательно вещество, то есть еда. Если уж на то пошло, пиво это текучий хлеб. Да уж если совсем на то пошло, суп вообще лучше варить на пиве, а не на воде. Пивной суп! Что может быть лучше? Некоторые одинокие мозговые клетки выразили сомнения, но выскочек быстро ухватили за воротник и прохрипели. А курицу разве не готовят в вине? Ну вот и заткнись! Некоторое время ушло на отдирание от банки верхней части, но в итоге банка с плавающими в пене овощами все-таки оказалась на огне. На этой стадии сомнения опять нанесло Ринсвинду визит, но его грубо оттолкнули в сторону, а когда от поднимающегося из импровизированной костыльки запаха у Ринсвинда потекли слюнки, и когда он скрыл очередную банку, дабы применить содержимое в качестве предобеденного аперитива, о всяких сомнениях и вовсе забыли. Чуть выждав, он потыкал овощи палочкой. Твердоваты, а пиво между тем заметно выкипело. Может он что-то упустил? Соль! Вот оно! «Соль – дивное вещество!» Где-то он читал, что если не поешь соли две недели, то можно из катушек слететь. Наверное, из-за этого он чувствует себя как-то странно. Сказывается недостаток соли. Пошарив в мешке, он нашел соль и щедро сыпанул в варево. «Соль – это ведь медицинская трава! Разве ею не лечат раны? А если вернуться назад, в прошлое, только в очень-очень далеко. разве солдатам не платили жалование солью? То есть соль была основой жизни, и не отсюда ли пошло в Поражение в этом-то и вся соль. «Славное, наверное, было время. Целую неделю корячишься, совершаешь марш-бросок. Возводишь по пути переправы, потом сражаешься с бунтовавшимися разрисованными дикарями из какого-нибудь племени Вексати. Затем марш-бросок обратно, а в пятницу войско встречает Центурион с мешком и приветствует. «Отличная работа, парни! Вот вам ваша соль!» Нет, какой он все таки умный, и какая, на удивление ясная, у него сейчас голова». Некоторое время Ринцвинт, не отрываясь, смотрел на соль, потом пожал плечами и высыпал в банку весь коробок. Стоит только задуматься и сразу делается ясно, соль поразительно полезное питательное вещество, а он уже не одну неделю как без нее, поэтому, наверное, у него и случилось что-то со зрением, да и с ногами, кстати, тоже, поскольку он их совсем не чувствует. Одним глотком он прикончил пиво. Затем Ринсент лег на землю, подложив под голову камень. Главное держаться подальше от всяких неприятностей, ни во что не ввязываться, это самое главное. Взять, к примеру, звезды. Висят себе и делать им совершенно нечего, кроме как висеть и сиять, и никто никогда этим везунчикам не приказывает «сделай то, сделай это». Он очнулся, вздрогнув от ужаса. Что-то мерзкое заползло к нему в рот, но когда он понял, что это его собственный язык, легче не стало. Было холодно, а вид горизонта наводил на мысль, что уже светает. В качестве звукового сопровождения выступал жалкий сосущий звук. Ночью на его стоянку вторглись овцы. Одна безуспешно пыталась вылезать пустую пивную банку. Заметив, что Ринсвин проснулся, овца оставила банку и слегка попятилась, но именно что слегка. При этом она пронзала его обвинительным взглядом домашнего животного, напоминающего о домашнего телю о заключенном некогда договоре. Голова у Ринсвинда раскалывалась. Где-то должна быть вода. Встав на нетвердые ноги, он несколько секунд щурясь изучал горизонт. Там были ветряные мельницы и всякое прочее. Ему припомнились вчерашние порушенные мельницы. Нет, что бы там ни говорили, здесь обязательно должна быть вода. Где-то, где-нибудь, силы небесные, он умирает от жажды. Его мутный взгляд упал на результаты вчерашнего кулинарного эксперимента. «Овощной суп на дрожжах. Что за блестящая идея? Из тех, что кажутся блестящими, исключительно часа в два ночи, после того, как хорошенько наберешься». Когда он вспомнил другие порождения столь же насыщенных ночей, его передернуло. Один раз это были спагетти с горчицей, жареный горох тоже оставил массу незабываемых впечатлений, а однажды ему показалось, что нет ничего лучше, чем съесть муку с дрожжами» и запить теплой водичкой. Тогда у него как раз кончился хлеб. В конце концов, желудок ведь все равно расщепляет продукты на составляющие. В такие моменты все кажется чрезвычайно разумным. В полночной кулинарии присутствует своя неоспоримая логика. Просто эта логика не дневная. Однако, потребность что-то съесть никуда не делать, а темно-коричневая масса, размазанная по стенкам банки, была единственной едой в округе. Во всяком случае, у этой еды было куда меньше ног. Мысль о баранине у Ринсвинда даже не возникла. Как можно хладнокровно есть кого-то, кто смотрит на тебя столь жалобными глазами? Он потыкал палкой в вязкую массу. Палка сразу схватилась, будто ее окунули мгновенно застывающий клей. Отпусти же! После краткой борьбы палка с большим капли на конце вылетела наружу. Ринсвинд осторожно попробовал. Все-таки есть же какая-то вероятность, что смешав забродившее пиво и овощи, получишь... Нет. Такой вероятности нет. Ты получишь соленую, отдающую пивом коричневую массу. И все же странное существо человек. Он способен есть самую омерзительную гадость. О боги, теперь он просто умирал от жажды. Прихватив банку, Ринсвент неровным шагом направился к ближайшим деревьям. У деревьев обычно бывает вода. Сначала находишь место, где растут деревья, а потом, неважно устал ты или нет, начинаешь копать. У него ушло не больше получаса, чтобы сделать из банки подобие совка и вырыть яму примерно по пояс глубиной. В земле под ногами начала ощущаться влага. Еще полчаса, и вот он уже в яме по плечи, а вода достает ему до лодыжек. Что бы там ни говорили, о коричневое варево было вполне даже ничего. Этакий текущий эквивалент гномьего хлеба. Главное не верить своему рту, который обзывает то, что ты съел, всякими дурными словами. Главное есть дальше. Масса питательных витаминов и куча минералов. Так часто бывает. На вкус жуткая мерзость. А на деле... Выпрямившись, Ринсвинд обнаружил, что со всех сторон окружен овцами. Они скорбно таращились то на Ринсвинда, то на влажную глубину. «И нечего на меня так смотреть», — сказал он. Но они не обратили на его слова никакого внимания и продолжали смотреть. «Я ни в чем не виноват», — пробормотал Ринсвинд. «Мне плевать, что там болтают разные кенгуру. Я тут вообще проездом. Да поймите же, наконец, погода от меня не зависит». Писит. Овцы все смотрели. И наконец он сломался. Практически любой человек сломается раньше овцы. В овце почти нечему ломаться. Черт с вами, может, удастся сорудить что-нибудь вроде блока с ведрами, сказал он. Не скажу правда, чтобы я был сегодня совершенно свободен, но. он снова принялся копать в надежде нагнать стремительно убывающую воду, как вдруг услышал чей-то свист. Подняв голову, Ринсвинд увидел сквозь овечьи ноги человека. Тот полз по высушенному руслу и немелодично свистел. Ринсвента он даже не заметил, поскольку, не отрываясь, глядел на толпящихся у Яма овец. Затем, бросив на землю котомку, человек выхватил оттуда мешок, осторожно приблизился к отбившейся от своих подружек овце и прыгнул. Бедняжка не успела даже заблеять. Человек принялся поспешно заталкивать добычу в мешок. Она ведь, наверное, чья-нибудь? Вдруг произнес голос. Человек торопливо огляделся. Похоже, голос исходил от группы овец. «Будешь вот так воровать овец, ничем хорошим это не закончится. Потом ты сильно пожалеешь, ведь кому-нибудь, наверное, эта овца очень дорога. Так что отпусти ее по добру, по здорову». Вор дико заозирался. «Ну ты сам подумай», — продолжал невидимый собеседник. «Здесь такая чудесная местность с попугаями и всем прочим. Неужели у тебя поднимется рука стащить чью-то овцу и тем самым все испортить?» «Каких трудов должно быть стоило ее вырастить? Вряд ли ты хочешь, чтобы тебе вспоминали, как об краде. Человек бросил мешок и пустился на утек. «И напрасно ты так болезненно реагируешь! Я всего лишь взываю к лучшей стороне твоей личности!» Крикнул Рин трывком подтягиваясь подтягивался, вылезая из ямы. Он сложил руки рупором. «И ты забыл свою котомку!» Прокричал он след, быстро удаляющемуся облаку пыли. Мешок жалобно заблеял. Ринцвинд склонился было к мешку, но треснувшая сзади сухая ветка заставила его оглянуться. На Ринцвинда гневным взглядом смотрел какой-то человек, сидящий верхом на лошади. И еще трое всадников целились в Ринцвинда из арбалетов. Все в одинаковых шлемах и мундирах, Все с характерными неулыбчивыми лицами, на которых громадными буквами было написано «Стражник». В Ринсвинде стало нарастать знакомое бездонное чувство. Он, похоже, опять ввязался во что-то, к чему не имел никакого отношения. И выпутаться ему будет крайне трудно. Он выдавил улыбку. «Здоровеньки!» – весело поздоровался он. «Будь спок, да! Вы представить себе не можете, как я рад вас всех видеть!» Думинг Тупс прочистил горло. «Из чего мне начать?» – спросил он. «Может, стоит закончить слона?» «А может, ты займешься слизью?» Стать дизайнером слизи в планы Думинга как-то не входило, но каждый должен с чего-то начинать. «Конечно!» – согласился он. «Ею и займусь!» Размножается она простым делением, произнес Бог. Они шли вдоль рядов светящихся полных жизни кубов, над головой гудели жуки. И, конечно, не то, чтобы за таким способом размножения было большое будущее. Для низших форм жизни этот способ вполне подойдет, но для более сложных существ получается несколько неприлично. А для лошадей так и вовсе смертельно. Нет, секс, Думинг, станет очень-очень полезной вещью. Благодаря сексу повысится уровень всего, а у нас будет время... Время заняться по-настоящему крупным проектом. Думинг вздохнул. Ну, конечно же, он знал, обязательно должен быть большой проект. Главный проект. Бог вряд ли стал бы устраивать такое только ради того, чтобы облегчить жизнь легковоспламеняемым коровам. «А мне можно принять участие?» – спросил он. «Я наверняка смогу быть тебе полезным». «В самом деле? Мне казалось, животные и птицы больше соответствуют твоему». Бог неопределенно махнул рукой. «Там, где ты сейчас находишься, где пребываешь?» «Возможно, но они ведь существа немного ограниченные. Тебе не кажется?» Бог просиял нет ничего более приятного чем находиться рядом с богом когда тот радуется возникает такое чувство как будто ваш мозг принимает горячую ванну именно воскликнул бог ограниченные прямо в точку обреченные вечно существовать в ограниченном уголке вселенной в пустыне или в джунглях или в горах неважно всегда есть одну и ту же пищу вечно зависеть от капризов вселенной и вымирать при малейшем изменении климата какая Чудовищная бессмысленная трата ресурсов. «Полностью согласен», – горячо поддержал Думинг. «А нужно существо изобретательное и способное приспосабливаться, верно?» «Как здорово ты это сформулировал, Думинг! Вижу, ты появился очень даже вовремя!» Перед ними распахнулись створки гигантских дверей, открывая круглую комнату с невысокой пирамидальной лестницей посередине. На вершине пирамиды светилось еще одно облако голубоватого тумана. В облаке то зажигались, то гасли огоньки». Перед внутренним взором Думинга Тупса развернулась величественная панорама будущего. Глаза у него так горели, что даже стекла очков раскалились. Захоти он и смог бы прожигать дырки в бумаге. Вот это да! Разве не это предел мечтаний любого истинного философа? Он изучил теорию, а теперь настала пора перейти к практике. И на сей раз дело будет сделано как следует. Плевать на вмешательство в будущее, именно для этого будущее и существует, чтобы его менять. Верно, он был против, но тогда вмешательство затевал кто-то другой. Теперь же к нему прислушивался сам Бог. Одним словом, есть надежда, что к задаче создания разума подойдут, наконец, разумно. Для начала следует сконструировать человеческий мозг таким образом, чтобы в глазах людей борода не ассоциировалась с мудростью. «Мудрость должна считаться принадлежностью юных, остлявых и очкастых». «А оно уже закончено?» – спросил он, поднимаясь вместе с Богом по лестнице. «В общих чертах!» – ответил Бог. «Это мое самое крупное достижение. Откровенно говоря, слоны по сравнению с этим мелочь. Но еще столько всего доводить до ума? Хочешь, можешь этим заняться. Почту за честь!» «Голубой туман клубился прямо перед ним. Судя по яркости искр, внутри происходило что-то очень важное. А перед тем, как выпустить их в большую жизнь, ты им даешь какие-то наставления?» – едва дыша спросил он. Только самые простые, ответил Бог. поминуя взмаху его морщинистой руки, мерцающий шар начал сжиматься. По большей части они до всего доходят сами. но ну, разумеется, согласился Думинг. А если они в чем-то ошибутся, ты, наверное, в любой момент можно править их на путь истины с помощью пары другой заповедей. Это лишнее, ответил Бог. Тем временем голубой шар растворился, открывая взором венец творения. Я нахожу, что простейших конструкций вполне достаточно. Таких, к примеру, как «Держись, где потемнее» и тому подобных. Узри же! Ну разве он не прекрасен? Просто шедевр! Солнце сгорит, моря обмелеют, а он прибудет, поминимою. Что такое думинг? Думинг? Кан послюнил палец и поднял его в воздух. «Ветер по правому траверсу!» — сообщил он. «И это хорошо?» — осторожно полюбопытствовал главный философ. «Возможно, возможно. Будем надеяться, он пригонит нас к тому континенту, о котором говорил Бог. А то всякие острова стали меня нервировать!» Чудакули в последний раз рубанул по черенку и вышвырнул его за борт. Похожие на трубы цветки, растущие на вершине зеленой мачты, затрепетали. Большой лист, он же парус, медленно со скрипом развернулся, став под углом к ветру. «Я бы назвал это чудом природы», – сказал декан, – «если бы мы не разговаривали только что с тем, кто его сотворил. Это портит все впечатление». Волшебников не отличала особая любовь к приключениям. Однако они понимали, что ключ к успеху любого крупного предприятия – запасы продовольствия. Именно поэтому лодка теперь оседала куда заметнее, чем прежде. Декан выбрал естественную сигару поспелее, закурил и спорщил недовольную мину. «Не самое лучшее», — заметил он, — «еще зеленоватое». «Довольствуйся тем, что под рукой», — ответил чудакулли. «А ты чем там занимаешься, главный философ? Готовлю подносик того-сего для госпожи Герпес, отбирая что получше». Взоры волшебников устремились к грубому навесу, сооруженному ближе к носу корабля. Нет, она вовсе не просила его возводить. Она всего лишь обронила замечание, что-то насчет того, как нещадно палит солнце. И вот уже волшебники сбивают друг друга с ног, перегонки бегая с разной длины шестами и размахивая пальмовыми ветками. Никогда еще в строительство навеса не вкладывалось столько интеллектуальных усилий. Наверное, виной всему была качка. «А я считал, сейчас моя очередь», — поводно заметил декан. «Нет, декан, если я не ошибаюсь, ты носил ей лимонад», — ответил главный философ, нарезая сыр полупрозрачными пластинками. «Всего лишь маленький стаканчик», — парировал декан, — «а ты грузишь целый поднос, даже цветочки в кокос засунул». Госпожа Герпес любит такие вещи, но она заметила, что даже под навесом чуть-чуть жарковато, так что пока я чищу для нее виноград ты можешь пообмахивать ее пальмовой веткой. «И вновь вынужден указать тебе на откровенную несправедливость», – возразил декан. «Обмахивание пальмовыми листьями по сравнению с чисткой винограда – лакейский вид деятельности, а я, главный философ по должности, старше тебя». «Да что ты говоришь, декан, и путем каких же умозаключений ты пришел к такому выводу?» «Это не просто мое личное мнение, это указано в штатном расписании». «В штатном расписании чего?» «Ты что, совсем уже оказначился? Незримого университета, разумеется. Правда?» «А где, интересно, такой университет находится?» — поинтересовался главный философ, выкладывая на подносе приятный узорчик из лилии. «Силы небесные нет. Вы только послушайте. Это просто... Просто...» Декан махнул рукой в сторону горизонта, и его голос умолк, словно отступив перед неумолимостью времени и пространства. «Предоставляю тебе разобраться в этом самостоятельно», — произнес главный философ, вставая с колен и почтительно поднимая поднос. «Я тебе помогу!» — воскликнул декан, тоже вскарабкиваясь на ноги. Уверяю, поднос очень легкий. «Нет, ни в коем случае, я не могу допустить, чтобы ты все делал сам!» Цепившись под нос одной рукой, а второй отталкивая соперника, декан и философ, едва не падая и оставляя за собой след из расплескавшегося кокосового молока и лепестков, двинулись к заветному навесу. Чудокули закатил глаза. «Должно быть это от жары», – подумал он. Он повернулся к заведующему кафедры беспредметных изысканий. Тот возился с каким-то ползучим растением, пытаясь прикрутить им короткий брусок к длинной палке. «Я вот подумал», — начал Чудакулли. «Все словно с цепи сорвались, здравомыслие сохранили лишь я да ты. Кстати, чем это ты занимаешься?» «Я подумал, может, госпожа Герпес будет не против сыграть в крокет». Заговорщицкий пошевелил бровями завкафедрой. кафедрой. канцлер лишь вздохнул. И решил прогуляться по своему судну. Библиотекарь превратился в шезлонг. Видимо, его организм щел такую форму наиболее функциональной для плавания. На библиотекаре спал казначей. Гигантский лист слегка шевельнулся. У Чудакули возникло ощущение, что зеленые трубы на мачте к чему-то принюхиваются. Корабль уже отделял от берега изрядное расстояние. Но вдруг Арканцлер заметил стремительно приближающееся к морю облачко пыли. Достигнув берега, облако осело и превратилось в точку, которая стремительно сиганула в море. Скрипнув, парус захлопал под усиливающимся ветром. «Эй, на берегу!» – крикнул Чудакулли. Фигура вдалеке помахала рукой и продолжила плыть к кораблю. Набив трубку, Чудакули стал с интересом наблюдать, как думинг Тупс нагоняет лодку. Неплохой рывок, да будет позволено мне заметить, похвалил он. Вы примете меня на борт! крикнул между яростными взмахами думинг. И не могли бы вы бросить мне веревочную лестницу? Конечно, мог бы! Арканцлер продолжал невозмутимо пыхать трубкой, пока молодой волшебник скарабкивался на борт. Знаешь, что жаль, нам неизвестно расстояние отсюда до берега. Ты, наверное, побил все рекорды в этом заплыве. Спасибо, арканцлер, буркнул доминг, с которого ручьями текла вода. И позволь поздравить тебя с умением должным образом одеваться. Ты в остроконечной шляпе, что для волшебника на публике непременнейшее условие квит про кво и эт-сетера в одном лице, так сказать. Спасибо, арканцлер. Хорошая шляпа. Спасибо, арканцлер. Говорят, волшебник без шляпы – это голый волшебник, господин Тупс. Не знакомо данное высказывание. Но должен заметить, в твоем случае ты хоть и в шляпе, но все равно крайне гол. В буквальном смысле этого слова. Я подумал, что в Балахоне будет тяжело плыть. И я, безусловно, рад тебя видеть, хотя в обычных обстоятельствах я предпочитаю видеть немного меньше тебя. Однако вынужден спросить. Что ты, собственно говоря, здесь делаешь? Я внезапно понял, что было бы несправедливо лишать университет моей помощи Арканзаса. Да ну, уже замучила ностальгия по Альма, так сказать, мутер. Можно выразиться и так, Арканслер. Глаза чудакули поблескивали сквозь облако дыма. У Думинга уже не первый раз возникло подозрение, что этот человек гораздо умнее, чем кажется. Впрочем, если поразмыслить, фокус был нехитрым. Арканцлер пожал плечами, вынул изо рта трубку и принялся внимательно рассматривать ее. Что такое мешает ней проходить дыму? «Где-то тут завалялся плавательный костюм главного философа», — сказал он. «На твоем месте я бы его надел. Подозреваю, если ты сейчас чем-то заденешь госпожу Герпес, тебе может сильно не поздоровиться. Это понятно? И если ты хочешь что-то со мной обсудить, моя дверь всегда открыта». Спасибо, Арканцлер. Правда, в данный момент, как понимаешь, она очень далеко отсюда. Спасибо, Арканцлер. И тем не менее, она открыта. Спасибо, Арканцлер. В конце концов, размышлял доминг с благодарностью, скрывая с глаз долой, волшебники незримого университета всего лишь чуточку сумасшедшие. Даже про казначей нельзя сказать, что он абсолютно чокнутый. Но стоило ему закрыть глаза, как перед его внутренним взором сразу представал бог эволюции, сияющий от счастья при виде первого живого таракана на свете. Ринсвенд потряс решетку. А как же суд? прокричал он. Разве меня не положено судить? Через несколько секунд к окошку приблизился караульный. «Чего еще? Зачем тебе суд, господин?» «Как это зачем? Может, я и дурак с виду? Но я вовсе не хотел воровать ту проклятую овцу. И суд это докажет, понятно?» – рявкнул Ринсвент. «А если хочешь знать, я ее вообще спасал. Вы бы лучше выследили настоящего вора, он бы вам подтвердил мои слова». Прислонившись к стенке, караульный сунул руки за пояс. «Ага, забавно-то как», – лениво произнес он. «Мы его уж обыскались и объявления везде вешали, и по-всякому его звали, а он, не поверишь, так и не явился. Поневоле разочаруешься вроде человеческом. И что теперь со мной будет?» Караульный почесал переносицу. «Тебя, друг, подвесят за шею, будешь висеть, пока концы не отдашь. Завтрева». А нельзя ли повисеть только до тех пор, пока я не раскаюсь? Нельзя, друг. Обязательно нужно, чтоб концы отдал. Силы небесные, это ж была какая-то жалкая овца. Караульный широко ухмыльнулся. А, многие до тебя отправились на виселицу с теми же словами, поделился он. Правду сказать, на краже овец мы давненько никого не загребали. Первый ты за несколько лет. Толпа соберется, ого какая. Да. Может и овцы подтянутся, добавил караульный. «Кстати», — сказал Ринсент, — «а что делает моей камере эта овца?» «Это, друг, вещдок». Ринсвинт посмотрел на овцу. А, тогда понятно, будь спок. Караульный удалился. Ринсвинт уселся обратно на лавку. Что ж, попробуем взглянуть на происходящее в положительном свете. Вокруг него наконец-то цивилизация. Он, правда, не слишком много из нее разглядел. Когда висишь вверх тормашками, привязанным к лошадиной спине, как-то не до рассматривания видов, но кое-что он все же заметил. А именно, глубокие колеи и отпечатки лошадиных Да и воняло прилично, а это одна из самых характерных примет цивилизации. Но утром его повесят. Здание тюрьмы – первое каменное здание, которое он увидел в этой стране. Даже своя стража у них есть, но утром его повесят. Из окошка под потолком доносился уличный шум, грохот повозок, а утром его повесят. Ринцвент осмотрелся. Похоже, строители по совершенно непонятной причине забыли снабдить камеру столь уместной в данной ситуации скрытой лазейкой. Лазейки, люки. Вот о люках сейчас лучше не думать. Ему доводилось бывать в местах и похуже, гораздо-гораздо хуже. И от этого делалось только тяжелее. Потому что тогда против него выступали всякие мерзкие твари и странные волшебные силы. Но сейчас он был заперт в обычной каменной коробке. А на утро очень милые люди, с которыми он весьма вероятно с удовольствием побеседовал бы за кружечкой пива, выведут его наружу, поставят на крайне ненадежную подставку, наденут очень тугой воротничок и да заткнись да слушай ты что не могла сначала принять ванну или хотя бы морду ополоснуть не камера какой-то скотный двор Теперь, когда глаза привыкли к мраку, Ринцвент увидел, что стены сплошь исписаны всякими каракулями. Зачастую каракули перемежались черточками. С помощью таких засечек узники, как правило, ведут счет дням. Но завтра утром его повесят, так что об этом можно не беспокоиться. Приглядевшись повнимательнее, Ринсвин заметил, что прежние обитатели камеры тут подолгу не засиживались. Одна засечка и все. Он лег и закрыл глаза. Разумеется, спасение придет. оно всегда приходит. Хотя следует заметить, обычно оно является в такой форме, что невольно делаешь вывод, темница-то, пожалуй, побезопаснее была. Признаться честно, Ринсвин повидал достаточно тюремных камер и знал, как в подобных случаях следует себя вести. Самое важное – не ходить вокруг да около, а прямо выражать свои пожелания. Он встал и затряс решетку, и тряс до тех пор, пока по коридору не громыхали тяжелые шаги караульного. «Ну чё тебе, друг? Я просто хочу внести ясность», – сказал Ринсвин. «Я так понимаю, лишнего времени у меня нет». «И чё? А не может ли случиться такое, что ты уснёшь на стуле прямо напротив этой камеры, а ключи оставишь валяться на столе?» Оба посмотрели на пустой коридор. «Придётся спросить кого, чтобы помогли затащить сюда стол?» Сомнением голосе ответил караульный. «Ума не приложу, как такое может случиться. Уж прости». «Ну что ж, отлично!» – Ринсвент на мгновение задумался. «В таком случае, а не должна ли меня посетить какая-нибудь юная дама?» Ну, с ужином. И не принесет ли она его, и это очень важно, на подносе, закрытом салфеткой? Не, Потому как готовлю здесь я. Ага. Хлеб и вода. Это блюдо у меня лучше всего получается. Понятно. Я просто хотел уточнить. Кстати, друг, та лейкая коричневая размазня, что была в банке, за которую ты так цеплялся, Клевая штука, если на хлеб намазать. Угощайся Витамины и минералы всякие так во мне и бурлят теперь будь спок а еще ну да стирка не принято ли у вас класть грязное белье в корзины после чего спускать их по специальному желобу во внешний мир? «Прости, друг, за корзинами приходит пожилая прачка». «Ага», – Ринсвин просиял, – «пожилая прачка, говоришь. Крупная такая женщина в пышном платье носит, вероятно, капюшон, из-под которого не видно лица». Ого, похоже». «И когда она должна, это моя мамаша», – уточнил караульный. «Отлично, замечательно». Они переглянулись. «Похоже, я все перечислил», – заключил Ринсвинд. «Надеюсь, я не слишком надоел тебе своими вопросами». «Ну что ты, рад помочь, будь спок. А ты уже решил, каково будет твое последнее слово? Сочинители баллад интересовались». «Сочинители баллад? Ага. Их уже сейчас аж трое вокруг крутится, а к завтра ему наберется штук десять, не меньше». Ринсвин закатил глаза. «И сколько из них ставили в припев «Турала, Турала, Адити?»?» дети? спросил он. «Все до одного. О, боги!» «Ты ведь не станешь возражать, если они изменят твое имя для благозвучия? А то Ринсвинт не ложится в строку. Спою я о бандите и звали его Ринсвинт. Видишь, выпадает из ритма. Лучше что-нибудь односложное». «Что ж, извини, в таком случае может иметь смысл вообще меня отпустить?» «Ха, какой умный!» «Но если хочешь моего совета, лучше не рассусоливай там на виселице», сказал караульный. «Самые лучшие последние слова, они всегда краткие. Как говорится, краткость сестра таланта. И не перебарщивай с проклятиями». «Послушай, я всего лишь украл овцу, и даже этого я не делал. Из-за чего такой сыр-бор?» – отчаянно воскликнул Ринсент. «О, кража овец – преступление известное!» – С готовностью пустился в объяснение караульный задевает за живое. Маленький человек в борьбе против жестокой власти. Людям это нравится. Память о тебе будет увековечена в легендах и песнях, особенно если ты не опростоволосишься с последним словом. Караульный подтянул пояс. Сказать по правде, в наши дни не всякие знают, как выглядят эти чертовы овцы. Так что, когда люди слышат, что кто-то ухитрился одну из них спереть, то сразу начинают гордиться, ведь они тоже родились иксианами. Да что говорить, камере содержится самый настоящий преступник они эти придурочные политики очень полезно для моей карьеры Ринсвинт опять уселся на лавку и обхватил голову руками «Конечно, лихой побег почти ничем не хуже смерти на виселице», сказал караульный тоном человека, желающего морально поддержать своего соседа в трудную минуту. «Неужели?» — уныло отозвался ринсен «Ты, кстати, забыл спросить про вон тот небольшой с решеткой люк в полу. Уж не ведет ли он в канализацию?» — подсказал караульный. Ринсвинд сквозь пальцы посмотрел на собеседника. «А что, ведет? У нас нет канализации». «Спасибо, ты мне очень помог». Караульный, насвистывая, двинулся прочь по коридору. Ринцвент растянулся на лавке и прикрыл глаза. да заткнись «Эй, господин, прошу прощения!» Застанав, Ринцвент вновь сел. На сей раз голос доносился из маленького забранного решеткой окошка под самым потолком. «Да, что такое? Ты случаем не помнишь, как это было? Ну, когда тебя поймали?» «Ну, помню, и что?» э а под каким деревом ты в тот момент стоял?» Ринсвин гляделся в узкие синие полоски, которые узники называют небом. «Что за идиотский вопрос? Какая разница, под каким деревом я стоял?» «Это для баллады, понимаешь? Лучше всего было бы, если бы ты стоял под чем-нибудь из трех слогов». «Да откуда мне знать, какое это было дерево? Я ведь не ботаникой там занимался?» «Ну конечно, разумеется, я понимаю», – тут же затараторил невидимый собеседник. «А не мог бы ты сказать, что ты делал непосредственно перед тем, как украсть овцу?» «Я не крал это овцу!» «Ну конечно, разумеется, тогда что ты делал непосредственно перед тем, как не красть овцу?» «Откуда мне знать? Я не запоминаю каждый свой шаг». «Может, ты варил Билли?» «Я этого не говорил. И вообще, люди, ну что у вас за словечки «варить Билли?» «Это же может означать что угодно». «Я имел в виду, может, ты что готовил в банке на костре?» «А, да, готовил. Было дело». «Замечательно». Ринсенду показалось, что он услышал скрип пера по бумаге. «Жаль, ты еще не умер. Но тебя ведь так и так повесят, а значит все в порядке. А еще я такую мелодию придумал, закачаешься. Вся округа будет завтра насвистывать, ну кроме тебя, конечно. Будь спок. Вот спасибо тебе. Думаю, друг, ты будешь так же знаменит, как луженый нет. «Неужели?» – Ринсвинд опять улегся на свою лавку. «Угу! Когда-то он сидел в этой самой камере, и не раз, потому что всегда сбегал. Как никому не ведомо, ведь замки здесь крепкие, решетки он не перепиливал и не гнул. Но, – говаривал он, – не построили еще такую тюрьму, которая бы его удержала». «Он, наверное, был тощий?» «Да нет, что ты!» «Значит, у него имелся ключ или отмычка?» «Тоже нет!» «Ну, мне пора, друг!» «Ах да, чуть не забыл!» «Как считаешь, когда люди будут проходить твой билибонг, им будет слышаться тоскливый вой твоего призрака?» «Что?» «Было бы здорово!» «Для завершающего двустишая лучшее не придумаешь!» «Высший класс!» «Откуда мне знать, что они будут слышать, а что нет?» «Тем более моего билибонга!» «Ну, я напишу, что будут. Не возражаешь? Проверить-то все равно никто не сможет. Тогда не обращай на меня никакого внимания. Блеск! Я позабочусь, чтобы к началу повешения текст напечатали. Будь спок». «Спасибо, друг». Ринсвин закинул руки за голову. «Луженый нет. Наверняка какая-то злая шутка. Хотят поиздеваться над ним, сообщив, будто бы отсюда уже кто-то сбежал. Им хочется, чтобы он метался по камере, тряс решетки, кидался на стены, но даже дураку ясно, эти решетки держатся крепче некуда. А замок он вообще размером с голову. Предаваясь невеселым мыслям, Ринсент лежал, пока опять не появился караульный. На этот раз его сопровождали два человека. Вернее, Ринсент был почти на все сто уверен, что в этой местности тролли не водятся. Во-первых, из-за слишком жаркого климата, к которому они просто не приспособлены. А во-вторых, тролли ни одно бревно не выдержат. И на чем бы тогда плыли верблюда? Тем не менее, судя по челюстям и общему виду, вошедшие парочки на собеседовании при принятии на работу задали один единственный вопрос. Как тебя зовут? И даже сквозь него они продрались в третьей попытки. Караульный улыбался во весь рот, а в руках держал поднос. Вот, принес тебе ужин, сообщил он. «Я «Я ничего вам не скажу, сколько бы вы меня не кормили, предупредил Ринсвинд. Тебе понравится. Ободряюще подмигнув, караульный поставил поднос на стол. На подносе стояла прикрытая салфеткой миска. Специально для тебя старался. Наш местный деликатес, друг. Ты, кажется, говорил, что лучше всего тебе удаются хлеб и вода. Это, конечно, верно, но я все равно рискнул. Ринсвинд мрачно наблюдал, как караульный поднимает салфетку. Сноска. Любой опытный путешественник очень быстро познает одну простую истину. Так называемых местных деликатесов следует избегать всеми возможными средствами. На самом деле данный термин толкуется достаточно просто. Предлагаемое вам блюдо настолько отвратительно, что обитатели всех прочих мест скорее отгрызут собственную ногу, чем станут это есть. И тем не менее радушные хозяева продолжают предлагать свое угощение всякому заезжему гостю. «Прошу, угощайтесь. Это собачья голова, фаршированная гнилой капустой и свиными носами. Наш местный деликатес». С виду содержимое миски было довольно безобидно. Впрочем, так часто бывает. «А вообще, блюдо сильно напоминало гороховый суп?» – спросил он. «Ага. Это такое бобовое растение растет в стручках. Точняк. Просто я подумал лучше проверить. Будь спок». Ринцвин принялся с подозрением разглядывать бугристую зеленую поверхность. Неужели произошло чудо, и кто-то изобрел местный деликатес, который годится в еду. И в этот момент из суповых глубин что-то поднялось. Какое-то мгновение Ринцвин думал, что это маленькая акула. Плеснув по поверхности, нечто опять ушло в глубину, и суповые волны с бульканьем сомкнулись. «А это что такое? Плавучий мясной пирог», – подсказал довольный произведенным эффектом караульный. Весной пирог, который плавает в супе. Суповик, лучшая еда в мире, друг. «Ах, суповик!» – до Ринсвинда постепенно начала доходить. «Ну, конечно! Еще одна полуночная закуска из тех, которыми питаешься, когда все остальное уже закрыто. И с каким же он мясом?» «Впрочем, забудь глупый вопрос. Мне такая еда знакома. Если спрашиваешь, а с каким оно мясом, значит, ты слишком трез. Кстати, ты когда-нибудь пробовал спагетти с горчицей? А кокосовая крошка это можно посыпать?» «Наверное!» «Спасибо, друг. Обязательно попробую», — сказал караульный. «Но у меня для тебя есть и другие хорошие новости». «Ты решил меня отпустить?» «О, ты, конечно, шутишь. Чтоб такой стреленный воробей, как ты, воспользовался моей помощью, познакомься. Это Грек и Винни». Он кивнул в сторону сопровождающих. «Чуть попозже они вернутся и закуют тебя в кандалы». Караульный отступил в сторону. Его похожие на две стены помощники держали в руках цепь, наручники и небольшой, но на вид очень-очень тяжелый шар. Ринсен вздохнул. Какие-то двери закрываются, а какие-то с лязгом захлопываются. «Это хорошо, да?» – спросил он. «Ну, конечно!» – подтвердил караульный. «За это в твою балладу добавят еще одну строфу, и после глуженного Неда ты будешь первым, кого повесят прямо в кандалах!» А я думал, такой тюрьмы, которая могла бы удержать его, еще не построили, заметил Ринсвин. О, выбраться-то он выбрался, ухмыльнулся караульный, но далеко не убежал. Ринсвин смерил взглядом железный шар. О боги! «И Винс хочет знать, сколько ты весишь. Чтобы ты правильно упал, нужно вес цепей сложить с твоим весом», – пояснил караульный. «А что, это так важно, как я упаду?» – пустым голосом отозвался Ринсвинг. «Я ведь все равно умру». «Это да, тут будь спок. Но если он ошибется в расчетах, то у тебя либо шея станет 6 футов в длину, либо, только не смейся, голова отлетит, как пробка». «Здорово!» Так случилось с пронырой Ларри. Пришлось потом весь день шарить по крышам». «С ума сойти! Весь день, говоришь?» Ринсвин почесал в затылке. «Ну, я вам таких проблем не доставлю. Когда меня будут вешать, я уже буду далеко отсюда». «Вот это мне нравится!» Караульный одобрительно хлопнул Ринсвинда по спине. «Биться так до конца!» Со стороны горы под названием Винс донеслось утробное рокотание. Винс говорит, ты его очень обяжешь, если когда он будет надевать тебе на шею веревку, ты плюнешь ему прямо в глаз, перевел Караульный. «Будет что прозвучить?» сказать ну чатом слушайте может вы наконец оставите меня в покое не выдержал ринсвин понимаю понимаю тебе нужно время чтобы спланировать побег закивал караульный будь спок уже уходим спасибо вернемся часов 5 утра «Ага», – мрачно отозвался Ринсвинд. «Есть какие-нибудь пожелания насчет последнего завтрака? А что у вас тут готовится дольше всего? Пару-другую годиков?» – спросил Ринсвинд. «Вот это дух!» «Убирайтесь! Будь спок!» Троица удалилась, но караульный через некоторое время вернулся. Вид у него был задумчивый. «Слушай, кое-что ты все-таки должен знать. Это касается повешения. Гарантирую, твое настроение сразу улучшится». И что же я должен знать на тот случай, если люк виселится заезд три раза подряд. У нас предусмотрена особая гуманная традиция. Какая, хочешь верь, хочешь нет, но пару раз такое случалось. На почерневшей ветке надежды пробилась крохотная зеленая почка. И что же это за традиция? Мы же не звери какие. Мы ж понимаем бессердечно заставлять человека больше трех раз терпеть такое. Тем более когда он знает что в любую секунду но «Ну, но ну, а потом все его но ну но хуже всего когда ты я уже понял тебя понял так что случается после третьего раза на то время пока плотник починит люк преступника отводят обратно в камеру, довольно сообщил караульный а если ремонт затягивается, мы даже приносим ему ужин и ну а когда плотник починит люк, «И несколько раз его проверит, мы отводим преступника обратно и вешаем». Караульно обратил внимание на выражение лица Ринцвинда. «И нечего на меня так смотреть. Это все равно лучше, чем торчать полдня на улице под палящим солнцем. Так ведь и солнечный удар недолго схватить». Когда он ушел, Ринсвин уселся на лавку и уставился в стену напротив. Ба! Отвяжись!» «Так вот, значит, как все закончится. Осталась одна короткая ночь». А уж следующим утром, если процедурой в самом деле будут заниматься эти клоуны, радостные репетишки с папами и мамами будут долго бродить по улицам в поисках его головы. И вы называете это справедливостью? Здоровенький друг. О нет, и ты туда же. Я подумал, неплохо будет заранее проникнуться духом происходящего, усвоить кое-какие местные традиции. Очень милые и общительные люди, не правда ли?» Заметил смерть. Он сидел рядом с Ринцвендом. «Тебе что, уже не терпится?» С горечью произнес Ринцвенд. «Будь спок. «Значит, теперь и правда конец? А мне, знаешь ли, было предназначено стать спасителем этой страны, а вместо этого я по-настоящему умру». «О, да. Боюсь, это неотвратимо». «Но больше всего меня злит идиотизм происходящего. Полная глупость. Ведь по сравнению с переплетами, в которые я бывало попадал, это полная ерунда. Меня могли испепелить драконы, сожрать чудовище с гигантскими щупальцами. Не говоря уже о том, что мое тело могло просто распылиться на миллионы частичек». «Безусловно, ты прожил интересную жизнь». А правда, что когда ты умираешь, перед тобой проносится вся твоя жизнь? Да. Мерзость какая. Даже думать об этом неприятно. Ринсвин поежился. О боги, я только что подумал о куда более неприятном. Что если я как раз в эту минуту умираю, и все, что сейчас происходит, и есть моя прошлая жизнь? Ты, кажется, не понял. Перед тем, как человек умрет, «Вся жизнь действительно проходит у него перед глазами. Собственно, этот процесс и называется жизнью. Приветку не желаешь?» Ринсмен бросил взгляд на корзину, стоящую на коленях у смерти. Нет, спасибо, что-то не хочется. Довольно опасные твари. И должен заметить, не очень-то хорошо с твоей стороны приходить сюда и злорадствовать, да еще жрать у меня на глазах креветки. Ты это о чем? О том, что меня ведь на утро повесят. Правда? В таком случае буду с нетерпением ждать вестей о твоем побеге. Ну, а мне предстоит встреча с человеком... Роясь в файлах своей памяти, смерть загадочно поблескивал пустыми глазницами. Ах, да. В животе у крокодила. В нескольких сотнях миль отсюда. «Ну тогда что ты делаешь здесь?» «Я просто подумал, что тебе приятно будет увидеть знакомое лицо. Ну, пожалуй, мне пора». Смерть поднялся. «Во многих отношениях весьма приятный город. Пока ты здесь, рекомендую посетить оперу». «Постой, но ты же сказал, что я обязательно умру». В конечном итоге все умирают выпуская смерть стены разошлись и вновь сомкнулись, как будто его здесь и не было впрочем если посмотреть на происходящее с его временных позиций это было довольно близко к истине то есть я все-таки убегу но как я ведь не умею ходить сквозь он опять сел на лавку в углу ужалась овца ринсен бросил взгляд на нетронутый плавучий мясной пирог Пнул его ложкой Суповик медленно ушел в зеленые воды. В маленькое окошко просачивался городской шум. Через некоторое время пирог всплыл опять, подобно некоему забытому континенту. Небольшая волна плеснула в край миски. Ринцвент улегся на тонкое одеяло и уставился в потолок. Но надо же, кто-то даже до потолка добрался и написал там «Здоровенький друг, глянь на петли, нет». Медленно, будто марионетка, приводимая в движение невидимыми нитями, Ринсент обернулся и посмотрел на двери. Петли были массивными, их не ввинтили в дверную раму, чтобы какой-нибудь узник-умелец тут же их и вывинтил. Но уж нет, петли представляли собой гигантские железные крюки, намертво вколоченные непосредственно в камень. А к двери были приварены два тяжеленных кольца, на которых она и висела. Ну и что в этих петлях такого? Тогда он пригляделся к замку. Массивный железный штырь уходил глубоко в раму. Чем скрыть такой замок, скорее сам скроешься. Подойдя поближе, Ринцвинд некоторое время изучал дверь. Потом плюнул на ладони и, скрипя зубами, попытался приподнять ее со стороны петель. Если чуть-чуть напрячься, даже не чуть-чуть, а... то вполне возможно снять кольца с неполностью вбитых в стену крюков. А теперь, если слегка потянуть на себя и сделать дрожащей ногой небольшой шажок вот сюда, можно выдернуть четыре замка из отверстия и втащить всю дверь в камеру. Теперь ничто не помешает ему выйти, аккуратно повесить дверь на место и спокойно удалиться. «Именно так», – думал Ринсвен посредством сложных маневров, возвращая дверь на петли. «Да-да, вот так именно и поступил бы полный дурак». Это был момент, словно специально созданный для трусости. Но бывают мгновения для бездумно исполненной ужаса паники, а бывают моменты, когда паника должна быть взвешенной, рассчитанной, продуманной. Сейчас он находился в абсолютно безопасном месте. Да, это камера смертника, но именно поэтому, по крайней мере в ближайшие часы, здесь не могло произойти ничего плохого. Иксиане не производили впечатления любителей медленных пыток, разве что им опять сбрел Было бы в голову угостить его местными деликатесами так что у него имеется некоторый запас времени времени которым он воспользуется чтобы разработать план действий обдумать следующий шаг применить свой недюжинный интеллект для решения насущной проблемы пару секунд он таращился в стену а потом резко выпрямился ну да пожалуй хватит пора делать ноги